Вдруг Аркадий с ужасом заметил, что Вася водит по бумаге сухим пером, перевоёртывает совсем белые страницы и спешит, спешит наполнить бумагу, как будто он делает отличейшим и успешнейшим образом дело. Нет, это не столбняк, подумал Аркадий Иванович и затрясся всем телом. Вася, Вася, откликнись же мне, закричал он, схватив его за плечо. Но Вася молчал и по-прежнему продолжал строчить сухим пером по бумаге. Наконец я ускорил перо, проговорил он, не поднимая головы на Аркадия. Аркадий схватил его за руку и вырвал перо. Стон вырвался из груди Васи. Он опустил руку и поднял глаза на Аркадия, потом с томительно-тоскливым чувством провёл рукой по лбу, как будто желая снять с себя какое-то тяжёлое свинцовый груз, налёгший на всё сущее его, и тихо, как будто в раздумье, опустил на грудь голову. Вася, Вася, кричал Аркадий Иванович в отчаянии. Вася. Через минуту Вася посмотрел на него. Слёзы стояли в его больших голубых глазах, и бледное кроткое лицо его выразило бесконечную муку. Он что-то шептал. Что? Что? закричал Аркадий, наклоняясь к нему. За что же? За что меня? шептал Вася. За что? Что я сделал? Вася, что ты? Чего ты боишься, Вася? Чего? закричал Аркадий, ломая руки в отчаянии. За что ж меня в солдаты ты отдавать? сказал Вася, посмотрев прямо в глаза своего друга. За что? Что я сделал? Волосы встали дыбом на голове Аркадия. Он не хотел верить. Он стоял над ним как убитый. Через минуту он опомнился. Это так, это минутное, говорил он про себя, весь бледный, с дрожащими посинелыми губами, и бросился одеваться. Он хотел бежать прямо за доктором. Вдруг Вася кликнул его. Аркадий бросился на него и обнял его, как мать, у которой отнимают родное дитя. Аркадий: "Аркадий, не говори никому. Слышишь, моя беда. Пусть я один и несу. Что ты? Что ты? Опомнись, Вася, опомнись". Вася вздохнул, и тихие слёзы заструились по щекам его. "За что же её убивать?" Чем же она? Чем же она виновата? проворчал он мучительным, раздирающим душу голосом. Мой грех, мой грех. Он замолчал на минуту. Прощай, моя Люба, прощай, моя Люба, шептал он, качая бедной своей головой. Аркадий вздрогнул, очнулся и хотел броситься за доктором. "Идём, пора." закричал Вася, увлёкшись последним движением Аркадия. Идём, брат, идём, я готов. Ты меня проводи. Он замолчал и взглянул на Аркадия убитым, недоверчивым взглядом. Вася, не ходи за мной, ради бога, подожди меня здесь. Я сейчас, сейчас ворочусь к тебе, говорил Аркадий Иванович, сам теряя голову и схватив фуражку, чтобы бежать за доктором. Вася уселся тотчас. Он был тих и послушен, только в глазах его сияла какая-то отчаянная решимость. Аркадий воротился, схватил со стола разогнутый пирочинный ножечек, последний раз взглянул на беднягу и выбежал из квартиры. Был 8 час. Свет уже давно разогнал сумерки в комнате. Он не нашёл никого. Он бегал уже целый час. Все доктора, адресы которых узнавал он у дворников, наведываясь, не живёт ли хоть какой-нибудь доктор в доме, уже уехали. Кто по службе, кто по своим делам. Был один, который принимал пациентов. Он долго и подробно расспрашивал слугу, доложившего, что пришёл Нефедевич, от кого, кто и как, по какой надобности и как даже будет приметы ранний посетитель. И заключил тем, что нельзя. Дела много, и ехать не может. А что такого рода больных нужно в больницу вести? Тогда убитый и потрясённый Аркадий, никак не ожидавший подобной развязки, бросил всё всех докторов на свете и пустился домой в последней степени испуга за Васю. Он вбежал в квартиру. Мавра, как ни в чём не бывало, мела пол, ломала лучинки и готовилась печь топить. Он в комнату Васи и след простыл. Он ушёл со двора. Куда? Где? Куда побежит несчастный? подумал Аркадий, ледяный от ужаса. Он начал допрашивать Мавру. Та ничего не знала, не ведала, да и не слыхала, как вышел. Прости его, Господи. Нефидеевич бросился к Коломенским. Ему, Бог знает от чего, пришло на мысль, что он там. Был уже десятый час, как он приехал туда. Там его не ждали, ничего не знали, не ведали. Он стоял перед ними испуганный, расстроенный и спрашивал: "Где Вася?" У старухи подломились ноги, она рухнулась на диван. Лизонька, вся дрожа от испуга, начала расспрашивать о случившемся. Что было говорить? Аркадий Иванович отделался наскоро, выдумал какую-то басниу, в которой, разумеется, не поверили, и убежал. оставив всех потрясёнными и измученными он бросился в своё ведомство чтобы по крайней мере не опоздать и дать знать туда чтоб поскорее приняли меры дорогую ему вздумалось что вася у юлиана мостаковича это было вернее всего аркадий прежде всего прежде коломенских думал об этом проезжая мимо дома его превосходительства он хотел остановиться но тотчас же велел продолжать путь далее. Он решился попытаться узнать, нет ли чего в ведомстве, и потом, как уж там не найдет, явиться к его превосходительству, по крайней мере, в качестве рапортующего об Васе. Кому-нибудь нужно же было рапортовать. Еще в приемной окружили его товарищи помоложе. Все большую частью ему равны и чинам. И в один голос стали расспрашивать, что сделалось с Васей. Все они в то же время говорили, что Вася с ума сошёл и помешался на том, что его в солдаты хотят отдать за неисправное исполнение дела. Аркадий Иванович отвечал на все стороны, или лучше сказать, не отвечал положительно никому, стремился во внутренние покои. На дороге узнал он, что Вася в кабинете Юлиана Мастаковича что туда все пошли, и что Эспер Иванович тоже туда пошёл. Он было приостановился. Кто-то из старших спросил его, куда он и что ему надо. Не отличив лица, он проговорил что-то об Васе и пошёл прямо в кабинет. Оттуда уже слышался голос Юлиана Мостаковича. Куда вы? спросил его кто-то у самых дверей. Аркадий Иванович почти потерялся. Он уже хотел было воротиться, но из-за приотворенной двери увидел своего бедного Васю. Он отворил и протеснился кое-как в комнату. Там царствовала суматоха и недоумение за тем, что Юлиан Мостакович был, по-видимому, в сильном огорчении. Около него стояли все, кто поважнее, толковали и не решили ровно ничего. Поодаль стоял Вася. Всё замерло в груди у Аркадия, когда он взглянул на него. Вася стоял бледный, с поднятой головой, вытянувшись в нитку и опустив руки по швам. Он глядел прямо в глаза Юлиану Мастаковичу. Тотчас заметили Нефедевича, и кто-то, знавший, что они сожители, доложил о том его превосходительству. Аркадия подвели. Он хотел что-то ответить на предложенные вопросы, взглянул на Юлиана Мостаковича и видя, что на лице его изобразилась истинная жалость, затрясся и зарыдал, как ребёнок. Он даже сделал более. Бросился, схватил руку начальника и поднёс к глазам своим, омывая её слезами, так что даже сам Юлиан Мостакович принуждён был отнять её наскоро, махнуть ею по воздуху и сказать: "Ну полна, брат, полна". Вижу, что у тебя доброе сердце. Аркадий рыдал и бросал на всех умоляющие взгляды. Ему казалось, что все братья его бедному Васе, что все они тоже терзаются и плачут об нём. Как же это? Как же это с ним сделалось? говорил Юлиан Мастакович. От чего он с ума сошёл? От благодарности? мог только выговорить Аркадий Иванович. Все выслушали ответ его в недоумении, и всем показалось странным и невероятным. Как же это так может из благодарности сойти с ума человек? Аркадий объяснился, как умел. Боже, как жаль, проговорил наконец Юлиан Мастакович. И дело-то порученное ему было неважное, и вовсе неспешное. Так-таки Ни из-за чего погиб человек. Что ж, отвезти его. Тот Юлиан Мастакевич обратился снова к Аркадию Ивановичу и снова начал его расспрашивать. Он просит, сказал он, указав на Васю, чтоб не говорили об этом какой-то девушке. Что она невеста, что ли, его. Аркадий стал объяснять. Между тем Вася как будто думал о чём-то. как будто с величайшим напряжением припоминал одну важную нужную вещь, которая вот именно теперь бы и пригодилась. Порой он страдальчески поводил глазами, как будто надеялся, что кто-нибудь напомнит ему про то, что забыл он. Он устремился глазами на Аркадия. Наконец вдруг, как будто надежда блеснула в глазах его, он двинулся с места с левой ноги, ступил три шага, как только мог ловча, и даже пристукнул правым сапогом, как делают солдаты, подойдя к подозвавшему их офицеру. Все ожидали, что будет. Я с телесным недостатком, ваше превосходительство, слабосилен и мал, не гожусь на службу, сказал он отрывисто. Тут все, кто не были в комнате, все почувствовали как будто кто-нибудь сжал им сердце. И даже, как не тверд был характером Юлиан Мостакович, но слеза потекла из глаз его. «Уведите его», — сказал он, махнув рукою. «Лоб», — сказал Вася в полголоса, повернулся налево, кругом и вышел из комнаты. За ним бросились все, кого интересовала его участь. Аркадий теснился за прочими. Васю усадили в приёмной в ожидании предписания и кареты, чтоб отвезти его в больницу. Он сидел молча и был, казалось, в чрезвычайной заботе. Кого узнавал, тому кивал головою, как будто прощаясь с ним. Он поминутно оглядывался на дверь и готовился, когда скажут: "Пора". Кругом его столпился тесный кружок. Все покачивали головами, все сетовали, Многих поразила его история, которая уже вдруг сделалась известною. Одни рассуждали, другие жалели и хвалили Васю. Говорили, что был такой скромный, тихий молодой человек, что обещал так много. Рассказывали, как он старался учиться, был любознателен, стремился образовать себя. С собственными силами вышел из низкого состояния, заметил кто-то С умельнием говорили о привязанности к нему его превосходительства. Некоторые пустились объяснять, почему именно пришло в голову Васе, и он на том помешался, что его отдадут в солдаты за то, что не кончил работы. Говорили, что бедняк недавно из подотного звания, и только по хозяйству Юлиана Мостаковича, умевшего отличить в нём талант, послушание и редкую кротость, получил первый чин. Одним словом, очень много было разных толков и мнений. В особенности из потрясённых замечен был один, очень маленький ростом сослуживец Васи Шимкова. И не то, чтобы так был совсем молодой человек, а примерно лет уже 30. Он был бледен, как полотно, дрожал всем телом и как-то странно улыбался. Может быть, потому что всякое скандалёзное дельце или ужасная сцена и пугает, и вместе с тем как-то несколько радует постороннего зрителя. Он по минутно оббегал весь кружок, обступивший Шумкова, и так как был мал, то становился на цыпочки, хватал за пуговицу встречного и поперечного, то есть из тех, кого имел право хватать. И всё говорил, что он знает, от чего это всё. Что это не то, чтобы простое, а довольно важное дело, что так оставить нельзя. Потом опять становился на цыпочки, нашёптывал на ухо слушателю, опять кивал раза два головою и снова перебегал далее. Наконец кончилось всё. Явился сторож, фельдшер из больницы. Подошли к Васе и сказали ему, что пора ехать. Он вскочил, засуетился, и пошёл за ними, оглядываясь кругом. Он искал кого-то глазами. "Вася, Вася!" закричал, рыдая Аркадий Иванович. Вася остановился, и Аркадий так и протянелся к нему. Они бросились в последний раз друг к другу в объятия и тяжело сжали друг друга. Грустно было их видеть. Какое химерическое несчастье вырвало слёзы из глаз их. О чём они плакали? Где эта беда? Зачем они не понимали друг друга? На, на, возьми. Сбереги это, говорил Шумков, совывая какую-то бумажку в руку Аркадия. Они у меня унесут. Принеси мне потом, принеси, сбереги. Вася не договорил. его кликнули Он поспешно сбежал с лестницы, кивая всем головою, прощаясь со всеми. Отчаяние было на лице его. Наконец усадили его в карету и повезли. Аркадий поспешно развернул бумажку. Это был локон чёрных волос Лизы, с которыми не расставался Шумков. Горячие слёзы брызнули из глаз Аркадия. Ах, Бедная Лиза. По окончании служебного времени он пошёл к Коломинским. Нечего говорить, что там было. Даже Петя, малютка Петя, не совсем понявший, что сделалось с добрым Васей, зашёл в угол, закрылся ручонками и зарыдал во сколько стало его детского сердца. Были уже полные сумерки, когда Аркадий возвращался домой. Подойдя к Неве, он остановился на минуту и бросил пронзительный взгляд вдоль реки в дымную, морозно-мутную даль, вдруг заалевшую последним пурпуром кровавой зари, догоравшей в мгляном небосклоне. Ночь ложилась над городом, и вся необъятная, взпухшая от замёрзшего снега поляна Невы, с последним отблеском солнца осыпалась бесконечными мириадами искор.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 на сон, который в свою очередь тотчас исчезнет и искурится паром к тёмно-синему небу. Какая-то странная дума посетила осиротелого товарища бедного Васи. Он вздрогнул, и сердце его как будто облилось в этом мгновении горячим ключом крови. Вдруг вскипевший от прилива какого-то могучего, но доселе незнакомого ему ощущения, Он как будто только теперь понял всю эту тревогу и узнал, от чего сошёл с ума его бедный, не выневший своего счастья Вася. Губы его задрожали, глаза вспыхнули. Он побледнел и как будто прозрел во что-то новое в эту минуту. Он сделался скучен и угрюм и потерял всю свою весёлость. Прежняя квартира стала ему ненавистна. Он взял другую. К Коломенским идти он не хотел, да и не мог. Через 2 года он встретил Лизеньку в церкви. Она была уже замужем. За ней шла мамка с грудным ребёнком. Они поздоровались и долгое время избегали разговоры о старом. Лиза сказала, что она, слава богу, счастлива, что она не бедна. что муж её добрый человек, которого она любит. Но вдруг среди речи глаза её наполнились слезами. Голос упал. Она отвернулась и склонилась над церковной помост, чтоб скрыть от людей своё горе.